Глава 6 Из-за роящихся вокруг снежинок я и так уже почти перестал различать вверх и низ, рухнув со скалы, потерялся окончательно. Меня оторвало от Мирукана, крутило во все стороны, переворачивало, швыряло, и все же я остался жив». То ли пропасть оказалась не такой уж глубокой, то ли мы просто не достигли ее дна. Падение замедлилось, а через несколько мгновений вовсе прекратилось. И от переломов меня спасло то же самое, что чуть не прикончило. Наверху на тропе снега под ногами почти не было, его просто сдувало с голых камней. А в низине деваться ему оказалось некуда, и накопилось столько, что мы с Мируканом провалились в сугроб с головой, Тело тут же сковало холодом, снег набился в глаза, уши и рот, зато я даже не ушибся. «Проклятие!» — простонал я, кое-как выбираясь наружу. мирукан я «Здесь! Вытащи меня отсюда!» Доносившийся из сугроба голос звучал приглушенно, и все-таки куда громче сонного бормотания. Наш короткий полет, завершившийся неожиданным купанием в ледяной ванне, вряд ли пошел мирукану на пользу, но, похоже, хотя бы привел в чувство. «Огни всем могущей!» — выдохнул он, хватаясь за меня холодными пальцами. «Где мы?» «Откуда мне знать? Глиняная твоя голова. Я кое-как вытащил его из сугроба. Я ничего не вижу». «О, о оглядись!» — Мирукан стучал зубами, и слова давались ему с трудом. «Ну, ну, нужно огонь!» «Неплохо бы, но где его взять? Может, Анора смогла бы разжечь костёр даже здесь, но я пока ещё не научился вызывать пламя из снега, льда и камней». и вряд ли когда-нибудь научусь. Ветер завывал где-то в темноте над головой, но сюда, засыпанную снегом расселенную, ему было не добраться. Стало теплее настолько, что я, пожалуй, смог бы просидеть здесь хоть до самого утра. Но Мирукану эти часы точно не пережить. Сейчас что-нибудь придумаю. Я выпрямился и огляделся по сторонам. Поищу укрытие. Что там? Мирукан вытянул дрожащую руку и указал в темноту передо мной. Ты видишь... Антака наделил меня сверхчеловеческой силой и могуществом Джаду, но не потрудился усилить зрение. И тут я, похоже, уступил даже Мирукану. То, что он смог разглядеть в кромешной темноте, я заметил только, когда подошёл ближе. Что-то вроде пещеры. Я сделал ещё несколько шагов, и снег под моими ногами сменился чем-то твёрдым и трескучим. Я опустился на корточки, и мои пальцы тут же наткнулись на... «Дерево!» — крикнул я. «Иди сюда!» «Наверняка это можно будет как-нибудь поджечь. Я набрал целый ворох длинных корявых сучьев, холодных, но, похоже, всё-таки не отсыревших. На такой высоте снег вряд ли тает даже днём». «Огниво в... в мешке!» — простонал Мирукан, кутаясь в одеяло у тёмной стены пещеры. «Я не смогу!» «Раньше огонь разводил всегда он, и я провозился чуть ли не четверть часа. С бензиновой зажигалкой или спичками дело наверняка пошло бы куда быстрее, но орудовать в темноте крохотным кусочком шероховатого камня и из странно изогнутой металлической пластинкой оказалось не так просто. С ними без труда управился бы сам Мирукан или какой-нибудь бойскаут, а мои руки, похоже, годились только для драки или переноски тяжестей. Искры летели щедро, но предпочитали обжигать задеревеневшие от холода пальцы, а не труд — И только когда я ножом наскрёб чуть ли не целую горсть стружек из сухой сердцевины деревяшки, у меня получилось. Крохотный огонёк подпалил сначала их, потускнел, будто захлёбываясь, но потом всё-таки окреп и перекинулся на щепки. «Хвала создателю!» Мирукан подполз поближе и уселся чуть ли не прямо в костёр. «Боги спасли нас, владыка Рик!» «Боги?» — фыркнул я. «Разве ты сам отыскал бы это место?» «Едва ли». Я огляделся по сторонам. И откуда здесь вообще взялись эти дрова? Если бы поблизости росли деревья, сучья вполне могло бы забросить в щель между скалами ветром или принести потоком во время дождя. Но вокруг были только камни, а последний чахлый кустик встретился нам час или полтора назад, примерно на две сотни футов ниже этого места. Скорее уж я поверил бы, что топливо для костра принесли сюда специально. Огонь давал совсем немного света, но все же достаточно, чтобы разглядеть стены и потолок пещеры. За спиной у Мирукана нашлась еще кучка сучьев, неровная и все же явно сложенная рукой человека. На камнях кое-где виднелись рисунки, а ближе к сводам наверху я увидел сложенные крест-накрест длинные палки и кое-как закрепленный на них кусок ткани. Убогий навес прогибался под тяжестью налипшего снега, но все-таки держался. «Пещера, которую мы нашли, оказалась вовсе не пещерой, а убежищем, которое кто-то соорудил в трещине в скале. А Антака, похоже, оказался не таким уж и засранцем, раз уж столкнул меня сверху в подходящее для ночлега место». «Это построили люди». Я осторожно вытянул из костра горящий сук. «Смотри». мирукан задрал голову кверху, а я прошел чуть дальше вглубь расселены, туда, куда не доставал свет от костра. «Узкий коридор между скалами заканчивался тупиком примерно через полтора десятка футов. В рукотворном убежище не поместилось бы больше полудюжины человек, им пришлось бы потесниться. Наверняка сюда приходили вдвоем или втроем укрыться от непогоды или переночевать, имея над головой хотя бы жалкое подобие крыши. Но кто? Какие-нибудь охотники? Старатели? Если в этих горах вообще можно отыскать золото, серебро или хоть что-нибудь ценное». «Безымянные, решившие убраться подальше от людей? Или дикари, вроде тех, что перебили мы с Харишем? Но кто бы это ни был, он вряд ли окажется в восторге, обнаружив здесь нас с Мируканом». Впрочем, все указывало на то, что это убежище покинули уже давно, если уж хозяева и решат вернуться, и явно не ночью, когда в паре десятков футов над головой завывает ветер, сбрасывая с вершин гор колючие ледяные крошки. «Утром можно будет попробовать поискать выход отсюда». Но сейчас лучше осмотреться и вздремнуть хотя бы пару... — Эйрик! — мирукан заёрзал у костра. — Здесь есть даже копья. Я поднял огонь повыше и разглядел у противоположной стены две длинные палки с примотанными верёвкой-остриями из красноватого металла. Убогое оружие едва ли годилось для сражения, а вот для охоты вполне. Иначе откуда бы взялись все эти кости? Обитатели убежища сваливали обглоданные останки неподалёку от входа, Большинство явно когда-то принадлежали мелкому зверю или птицам, величиной примерно с голубя, и только изредка попадались покрупнее. Похоже, горные козлы. Хотя у них кости ног заканчивались бы чем-то вроде копыт, но уж точно не пальцами. А еще у козлов даже в этом странном мире наверняка не бывает человеческих черепов. — Вот дерьмо! — пробормотал я, опуская факел чуть ниже. — Что за... — Огни милосердный! Мирукан отпрянул и едва не сел задницей в костер. «Кто этот несчастный? И что здесь случилось?» Хотел бы я знать. И осторожно перевернул череп носком башмака, но умер он точно не от старости. Я никогда не разбирался в анатомии и не сразу отличил бы сломанное ребро от целого, но даже если строение скелета у местных и отличается от моего, здоровенное треугольное отверстие между лбом и теменем — Вряд ли предусмотрено изначальной конструкцией. Беднягу ударили в голову чем-то острым, может быть, одним из копий у стены, и пробили толстую кость черепа насквозь. Если после такого и можно остаться в живых, то уж точно не в горах. «Боги!» — пробормотал Мирукан. «Куда мы попали? Неужели нам придется ночевать в этой могиле?» «Здесь хотя бы тепло, я пожал плечами. И я бы скорее остерегался живых, чем мертвых». «Верно». «Ну, красть у покойника!» Мирукан вдруг смолк и поднял голову. «Ты слышишь?» «Что?» — проворчал я. «Там такой ветер!» «Тихо!» Мирукан схватил меня за рубаху. «Опять это!» «Горные демоны проснулись!» Я хотел было сказать, что он просто суеверный болван, испугавшийся кучки костей, но так и застыл с раскрытым ртом. Сквозь завывание ветра пробивался совсем другой звук, будто что-то ревело в полумиле за скалами со стороны гряды. Что-то раз в пять больше рогатого кинг который сожрал мою лошадь тогда в зарослях у платформы. «Ты выспался?» — поинтересовался я. Всю ночь даже глаз не сомкнул Мирукан высунулся из-под одеяла. «Ты слышал, как кричал Ракша за скалами?» «Несколько раз. Я потянулся, разминая затекшие плечи. Я слышал крики горных демонов, слышал вой ветра, но даже их заглушил храп, который...» «Тебе почудилось!» Мерукан запустил руку в мешок и ловко выудил подсохшую лепёшку. «И даже если так, разве не может измученный путник немного вздремнуть? Сколько угодно!» — усмехнулся я. «Это уж точно лучше, чем всю ночь слушать, как орёт эта тварь!» Сам я поспал от силы часа полтора, но ну, не потому, что так уж сильно испугался мёртвых костей или вопли чудовища. Мерукан загробастал все одеяло и отключился минут через десять после того, как я смог разжечь огонь. А мне осталось только клевать носом, усевшись на мешок. Костер давал достаточно тепла, а сила Джаду подпитывала уставшее тело. Я наверняка продержался бы без сна хоть трое суток. И все же целая ночь, проведенная под аккомпанемент ветра и вопящего ублюдка за грядой, совсем не то, после чего чувствуешь себя отдохнувшим. «Оно еще там?» — осторожно поинтересовался Мирукан. «Тот, кого он называл Ракшасом, будто услышал». Низкий хриплый вой снова донёсся издалека и прокатился по расселине, эхом отражаясь от скал. Ближе к утру чудовище подавало голос всё реже, но затыкаться на совсем похоже не собиралось. «Огни милосердный!» Мирукан поёжился, но тут же снова впился зубами в помёрзшую лепёшку. «Я-то думал, оно, наконец, сдохло!» Вчера ночью он выглядел чуть ли не до смерти перепуганным, но утро, похоже, вернуло ему привычный настрой. Впрочем... Дело могло быть и в другом, сам голос чудовища изменился. Если ещё пару часов назад оно ревело так, будто собиралось прикончить всё живое в радиусе трёх миль, то теперь скорее скулило и завывало, как дворняга с перебитой лапой только на несколько октав ниже и так громко, что я всерьёз опасался с хода лавины. Что бы там ни было, оно, похоже, страдало. Но это уж точно не повод знакомиться поближе. «Вставай, сын ленивого ишака!» Я кинул в Мирукана подвернувшуюся под руку щепку. — Пора идти. Лучше бы нам перебраться через горы до заката. — Я не собираюсь ещё раз ночевать в этом холоде. Второй такой ночью я могу не пережить. Мирукан выбрался из-под одеял и, поёживаясь от холода, принялся натягивать башмаки. Они наверняка снова вымокнут за несколько минут, и всё же я не поленился стащить их с него и хоть как-то высушить у костра. — Ты здоров? — спросил я. Выглядишь так, будто всю ночь сношался с бешеной обезьяной. Лучше бы сношался. Мирукан набросил на плечи одеяло и перетянул его ремешком на поясе. Пожалуй, это была бы славная смерть. Уж точно не хуже, чем замерзнуть или быть сожранным ракшасами Пойдем. Я одним махом забросил на спину оба мешка и потянулся за мечом. Возьми копье, тому бедняге оно уже точно не понадобится. Мирукан кивнул и подхватил стоящую у стены палку с примотанным острием. Остальное я тащил сам, и все же он все равно еле успевал за мной. Похоже, вчерашний холод не прошел бесследно. Я не услышал и слова жалобы, но видел, что ему тяжело шагать даже налегке. За ночь снега намело чуть ли не по колено, и никакой другой дороги не было. Мы тащились по расселине прямо через сугробы, утопая чуть ли не по колено. Я не боялся застрять где-нибудь среди отвесных скал. Если уж парень с пробитым черепом устроил здесь берлогу, выход точно должен быть. Но где именно? И сколько нам ещё придётся его искать? Вчера мы шли через горы напрямик, выбирая самый короткий путь, но сегодня никакого выбора уже не осталось. Если бы я каким-то чудом и смог бы вскарабкаться на высоту в 30 футов и вылезти на тропу, с которой мы свалились, вытащить Мирукана мне было бы попросту нечем. Судя по тому, что солнце уже заглядывало прямо в расселину, Время понемногу приближалось к полудню, а я до сих пор не увидел ничего похожего на путь наверх. Пока мы только сделали крюк длиной мили в полторы-две, огибая скалы и ничуть не приблизились к цели. И если не успеем до темноты... «Ты слышал, откуда ревел Ракшас?» — тоскливо поинтересовался мой спутник у меня из-за спины. «Кажется, мы идем прямо ему в пасть». «У тебя есть мысли получше, глиняная голова? Здесь кругом скалы». Я обернулся и постучал ладонью по заснеженному валуну справа. «Если кто-то из богов дал тебе крылья, мог бы сказать и... Рик!» мирукан вдруг попятился и уселся в утоптанный снег. «Это не...» Скала под моей рукой вдруг задрожала и пришла в движение. Камень заскользил по коже, уползая куда-то вверх. А я вдруг подумал, что даже в этом мире мне еще не приходилось встречать камни, покрытые мехом.